В то время как Судейкин прослеживал путь подозреваемых в государственных преступлениях, госпожа Филиппова и Фюнер она продолжала жить в Одессе. Но уже не на Екатерининской, а на Емской, и была она уже не Иваницкой, а Гловлёв Антонина Александровна. Как можно предположить, ей нравилась эта игра с переодеваниями и перемена имен. Актёру в театре интересно играть разные роли. А в жизни такая игра становится захватывающей. Антонина Александровна вела пропаганду среди молодёжи и не только. Втягивала в свои сети людей, которые потом будут бороться и гибнуть, не побеждая, как и она сама. Через здешнего писателя Иван Ивановича Свиденцева она познакомилась с подполковником Пражского полка Михаилом Юльевичем Ашенбреннером. человеком героическим, образованным, интеллигентным и готовым к самопожертвованию. Очень скоро подполковник проявился вполне своим человеком. Впоследствии он станет одним из руководителей военной организации Народной воли. С рабочим Василием Меркуловым Вера познакомилась по рекомендации Николая Колоткиевича. Меркулов часто приходил на Ямскую давать Вере уроки резьбы по камню. Не знаю, Вера Николаевна, зачем вы влезли в эту революцию, говорил он, размеренно взмахивая молотком. Работа эта трудная, даже трудней, чем резать камень. А вы к чёрному труду не привыкли, потому что вы интеллигенция. Вам нужны удобства. Если вас лишить всяких удобств, то вы тут же и забудете всю вашу революцию. Да почему же я забуду? А потому что вам всякие лишения кажутся красивыми только издалека. А к настоящим трудностям вы не приспособлены. Вот сравните ваши руки и мои. Вы не успели взять резец, у вас уже водянка на ладонях. А у меня мозоли вековые, и вот самые его были и у деда. Мне кажется, я даже родился с мозолями. Нет, Вер Николаевна, если бы под меня зависело, я бы интеллигенции запретил заниматься революцией. Потому что вы стоите за равенство, пока вас в это равенство не поставили. А когда идёт до дела, сразу от нас откажетесь. Революция нужна рабочим. Если бы это говорил кто-нибудь другой, Вера наверняка бы обиделась. Но Меркулов она не обижалась, потому что у неё, как у многих других людей её сословие было не приходящее чувство вины перед людьми простого физического труда и представление о том, что они простые люди, народ всегда прав. Ей казалось, что в Меркулове говорит естественное чувство внутренней правоты. Он настоящий пролетарий, думала она. Всю жизнь прожил в нужде, всю жизнь его угнетали, и естественно, что он относится к таким, как я, с недоверием. Она считала его честным и преданным делу человеком, и поэтому однажды поручила ему поселиться на Софийской улице, напротив канцелярии статс-секретаря Понюкина. бывшего правой рукой генерал-губернатора графа Тутлебна. Вам поручается, сказала она, узнать, как выглядит Понютин, выяснить, в какое время приходит в канцелярию и в какое время уходит, делает ли прогулку среди дня и кто его охраняет. Меркулов загорелся. Понютина надо убить? Там видно будет, уклончиво сказала Вера. Дагдац, зачем нужно следить за Понютиным? Меркулову было не трудно. Вся Одесса говорила об этом человеке, достойном выученике Муравьёва-вешателя. Это он возглавил в Одессе облаву на всех, кто хоть сколько-нибудь подозревался в антиправительственных настроениях. Пошли повальные аресты среди учителей, литераторов и студентов. Он устроил грандиозный процесс 28 -ми. И отправил на виселицу пять человек. Он отличался грубым отношением к арестованным и их родственникам. Это он закричал беременной женщине одного арестанта: "Убирайтесь, вы пожалуй, вздумаете родить здесь". В одном из номеров Народной воли были подробно описаны дела этого страшного человека. Вот почему было решено с ним покончить. Николай Саблин Появился в Одессе в конце марта или в начале апреля 1880 года. Понютина отставить. Перед он решении исполнительного комитета, принятой после отъезда Фигнера. Есть птица поважнее. Двуглавый орёл собирается спуститься на эту землю. Александр едет в Одессу? спросила Вера. Да. Во всяком случае, есть такой слух, и кажется вполне достоверный. Верзывал навалась. Какое радостное известие! Какая неожиданная удача! Наконец-то настоящее дело, главное дело. Конечно, жалко отступаться от Понютина. Уже всё подготовлено. Но в конце концов чёрт с ним с Понютиным. Не до него. Кто он такой по сравнению с Александром? Мелкая сошка. Саблин был, как всегда, весел, обеспечен, сыпал остротами и анекдотами, читал в большом количестве свои стихи, и правда, почти все незаконченные. Стихи, по мнению Веры, были хорошие. Она всегда восхищалась талантом Саблена, но если бы у него возникло малейшее желание уберечь себя и свой талант, презрение было бы ему уделом. Впрочем, в любом случае, Вере теперь хотелось слушать не стихи, а новости. Там в Петербурге происходит так много событий, о которых она знает только из газеты по слухам. Арест Квитковского, взрыв в Зимнем дворце, разгром типографии. С жадностью набросившись на Николая с расспросами, она чувствовала уже знакомое прежде волнение. Только вот после таких неожиданных встреч с друзьями понимаешь, как истосковалась здесь, вдали от своих. Как трудно быть одной, оторванной от них и от главного дела, когда все помыслы связаны только с ним. И охваченная этим волнением, Боясь пропустить хоть слово, Вера слушала своего петербургского гостя. Вслед за Саблевым прибыли в Одессу сначала Перовская, а за ней Екимовы и Григорий Саев. Пригласили участвовать в деле и Меркулова и начали рыть подкоп. 2 года спустя Меркулов станет предателем и даст подробные показания, которые будут изложены в обвинительном акте. В начале 1880 года в городе Одессе Меркулов при посредстве не разысканной до настоящего времени Веры Филипповой, урождённой Фигнер, сошёлся с Софьей Перовской и с обвиняемым по настоящему делу Львом Златопольским, а затем познакомился с Григорием Исаевым, известным ему в то время под именем Григория, проживавший с ним под видом жены Анны Екимовой и с Николаем Саблиным. Весной того же года Перовская и Саблен под именем уманских мещан Петра и Марии Прохорвских наняли в доме 47 по Итальянской улице лавку, в которой открыли торговлю бакалейным товаром. Из этой лавки при участии посещавших Саблен и Перовскую Меркулова, Исаева, Златопольского, Екимова и Филипповой предполагано было произвести подкоп под полотно Итальянской улицы. Скокавую целью в своём помещении, где производилась торговля, в левом углу за прилавком, в том месте, где ветхие половицы, зачиненные новыми досками, могли быть подняты без повреждения пола, была выкопана яма, из которой участники преступления намеревались с помощью бурава просверлить самый канал для мины. На этом, однако, и остановилось осуществление злодейского умысла. Так как полученные известия о прибытии государя императора в Одессу через 3 дня заставило зломышников прекратить работы, которые не могли быть доведены до конца в столь короткое время. Вследствие этого вырытый уже вертикальный колодезь был засыпан, и затем 24 мая Прохоровские оставили нанятые ими помещения, отместившись выбывшими в город Полтаву. Итак, преждевременный приезд царя Новые неудачи. Значит, надо искать иные возможности, начинять динамитом новые бомбы, рыть новые подкопы. Жлебов однажды произнёс странную фразу. "Что ты мы из затерроризировались?" сказал он. "Затерроризировались". Иногда эта мысль приходила в голову и Вери, и её товарищам. Но как приходила, так уходила. не остужая их страстного желания убить царя. Убить во что бы то ни стало. Потратить на это любые силы, пожертвовать чем угодно, заплатить собственными жизнями, только убить. А для чего? Конечно, для блага народа. А какое будет благо народа, когда его убьют и его место займёт наследник? Придёт наследник, и это не так уж трудно предвидеть, ужесточит внутренние порядки, урежет гражданские свободы и расширит права сыскных и карательных органов. Но того, что будет, кажется, никто всерьёз не просчитывал. И маниакальная жажда убийства высшего лица государства оставалась неутолённой. 24 мая 1880 года Перовский и Саблен, закрыв свою лавочку, выбыли из Одессы. Следом за ними и в том же направлении отбыли Якимов и Исаев. В июле в Петербург отправилась и Вера. Отправилась, не дождавшись назначенного ей на смену Михаила Николаевича Тригуни, прозванного наместником. Михайлов, которому в Петербурге Вера явилась, встретил её весьма сдержанно. "Стал быть приехали", сказал он езвительно. "Очень хорошо". Поздравляю от всей души. И что же вы здесь собираетесь делать? Что прикажет комитет, скромно сказала Вера. А что вам комитет? пожал плечами дворник. Когда вы уезжали из Одессы, вы не спрашивали мнения комитета и не стали дожидаться наместника. Дворник милый, Вера приложила руку к груди. Поймите, я там не могла больше оставаться ни секунды. Почти целый год я была оторвана от всех вас, совсем одна, не знала, что происходит. Это трудно. А вам трудно, возмутился Михайлов. Тогда извините, у нас институт попечагородных девиц временно закрыт на ремонт. Дворник она нетерпеливо топнула ногой. Как вам не стыдно? Михайлов посмотрел на неё с любопытством. Значит, не зря вас зовут, топниножка улыбнулся он. Ах, Верочка милая, чёрт знает, что происходит. Ни с кем нет никакого следу. Один не хочет печати вырезать, потому что считает себя для этого слишком значительной фигурой. Другая не хочет сидеть в одессе, потому что ей трудно. Я на эти вещи смотрю иначе. Ручит мне организацией чашки мыть. Буду мыть чашки. И с таким удовольствием, как будто это самый интересный творческий труд. Глава 15. Тёплый осенний вечер. По узким Кронштадтским улочкам идут Фигнер и Желябов. Андрей идёт уверенно, видно, что не первый раз здесь. Сейчас ты его увидишь, говорит Андрей. Держи себя в руках, чтобы не влюбиться с первого раза. Соню моя влюбилась. Я, конечно, ревную, но понимаю. Я и сам влюбился. Прекрасный души человек. Андрей улыбается Вера. Ты не замечаешь, что у тебя все люди прекрасные, замечательные и удивительные. Они такие и есть, уверенно говорит Андрей. Во всяком случае, те, кто с нами, все замечательные. Сама увидишь. Взять хотя бы того же Штромберга из ваших из дворян, барон. А уж сейчас готов на всё. В Сухановом как раз труднее. Жизнь свою положить согласен, а вот террором заниматься не хочет. Ходай колеблется. Попотреби все свои женские чары, он стоит того. Жилябов помолчал, улыбнулся. Помню первую сходку. Заранее договорились, чтобы в воскресенье Суханов соберёт у себя несколько офицеров. Приходим с Колоткевичем. В гостиной десятка два морских офицеров. Я отзываю Суханова и спрашиваю: "По какому принципу вы собрали гостей?" "По принципу порядочности". "Не знаю, получится ли из них революционеры, но что не донесут, ручаюсь". "И за это спасибо. Посторонних ушей не будет". Нет, в этой комнате две капитальные стены, две другие выходят в комнату визитавого. Он татарин, по-русски не понимает. Хорошо. Офицеры посматривают на нас настороженно, но с любопытством. Отрывочные разговорчики, остроты, смешки, общая неловкость. Видно, думают, что сейчас мы вроде чернопередельцев начнём с ними что-то туманное о пользе народной. Ну ладно, думаю, сейчас я вам покажу, кто мы такие. Подмигиваю Колоткевичу, киваю Суханову, тот встаёт. Вот, господа, позвольте вам представить моих товарищей Бориса и Глеба. Они хотят с вами поговорить. Я думаю, что если даже разговор наш ни к чему не приведёт, он будет полезным и даст вам пищу для размышлений. Борис, начинай. Встаю я и сразу беру быка за рога. Так, как Николай Евгеньевич передал мне, что вы интересуетесь программой и деятельностью нашей партии, борющейся с правительством, то я постараюсь вас познакомить и с той, и с другой. Мы террористы-революционеры, ставим своей целью Смотрю, мои слушатели сразу отарапили. Некоторые уже поглядывают на дверь, как бы поскорее удрать. А я жму дальше. Мы боремся с существующим строем. Мы верим в неизбежность революции. Если вы, отбросив предубеждения, посмотрите правде в глаза, вы увидите, что наши требования честны и справедливы. Вы увидите, что средства, которые мы употребляем в нашей борьбе, единственно возможны. Вижу, мои слушатели загораются. И вот уже дошли до такого состояния, что позове их Немедленно с оружием в руках уйдут на улицу. На другой день некоторые постыли. Суханов мне говорил, один к нему прибежал, трясётся от страха: "Я у тебя не был, ничего не видел, ничего не слышал и больше меня на такие встречи не зови". Но другие, Верёчка, уже почти все наши. Вот только террором не хотят заниматься. Призвать матросов к восстанию, пожалуйста. встать на баррикады с удовольствием, но террор фи какая бяка. Так вот, Верочка, тебе надо закончить начатое. Мне от этого дела придётся пока устраниться. Подойдя к одному из подъездов, Желябов оглянулся, нет ли хвоста и пропустил Веру вперёд. Проходи. В неуютный передний маленький с воспалёнными красными глазами матросик чистил пуговицы на офицерской шинели. "Здравствуй, брат", сказал Желебов. "Барин дома?" Матросчик поднял голову, без удивления посмотрел на гостей и молчики внул головой. Вера прошла вслед за Андреем во вторую комнату, где жил сам хозяин. За столом вокруг похтевшего самовара сидели несколько офицеров. Хозяин дома, высокий моряк с усиками, с большими несколько на выкате глазами поднялся навстречу гостям. Все свои поздоровавшись, огляделся Желябов. Все свои, подтвердил хозяин квартиры. В таком случае, позвольте представить Елену Ивановну. Поскольку я вынужден заняться другими делами, связь между вами и исполнительным комитетом будет осуществлять она. Ну, если исполнительный комитет располагает и такими силами, улыбнулся хозяин квартиры, то тогда Вот, собственно говоря, наш кружок. Эспер Александрович Серебряков, Александр Павлович Шtromберг. Беседа поначалу не клеилась, но потом разговорились. Скажите, волнуясь, спросил Веру развощёки молодой офицер. А вы сами участвуете в террористических актах? Вера растерялась, посмотрела на Жилябова. Тот улыбнулся и незаметно подмигнул ей. Этим он давал понять, что его дело сторона, выкручивайся, мол, как знаешь. Может быть, я не должна вам этого говорить, начала она. Но оставить ваш вопрос без ответа тоже не могу. Отвечу вам так. Я никогда не стала бы призывать других к тому, в чём не участвовала бы сама. Жля бы он засмеялся. Видали, какие у нас женщины, весело спросил он сидящих в комнате. Тот -то же. Ну, он поднялся. Я вижу почва для разговора найдена, мне здесь больше делать нечего. Жилябов ушёл. Вера осталась. С тех пор встречи с офицерами происходили регулярно. Здесь в Кронштадте, а потом в петербургской квартире Суханова на Николаевской улице. Офицеры стали её любимыми товарищами. Энергичный и стремительный Суханов Немногословный, хрупкий телом, но твёрдый характером барон Шtromberg, селачи красавец Рогачёв, умный Буцевич, рассудительный и мягкий Похитонов, деятельный и настойчивый в достижении целей Дегаев. За чашкой чая с бутылкой вина изо дня в день велись разговоры о том о сём, но все били в одну точку. "А, господа", говорил Желебов. Вы не хотите заниматься террором. Вы хотите честной открытой борьбы. Но вы хорошо знаете, что честная открытая борьба с правительством, у которого армия и полиция, невозможна. Так не являются ли ваши слова просто красивыми фразами? Не желаете ли вы просто уклониться и говорить о пути, который заранее невозможен? И это в то время, когда наши товарищи гибнут на виселицах и в тюрьмах. Кстати, сейчас вам полагаю известно, петербургский военно-кружной суд рассматривает дело 16, и некоторым из них грозит виселица. Капля камень точит. И вот изгранштатских моряков и петербургских артиллеристов создана военная организация, поставившая себя в подчинение исполнительному комитету. Николай Евгеньевич Суханов из противника террора становится его страстным защитником. И когда при обсуждении устава военного кружка кто-то из офицеров поинтересовался, каковы будут их права и обязанности, Суханов ответил: "Бомба вот ваше право. Бомба вот ваша обязанность". Дело 16 слушилось в Петербургском военно-кружном суде с 25 по 30 октября 1880 года. Как верой предполагало нескольким подсудимым был вынесен смертный приговор. Впрочем, некоторым из них была оказана монаршья милость. Смертную казнь заменили каторгой без срока. Но по отношению к двоим, Александру Квитковскому и Андрею Преснякову, приговор был оставлен без изменения. Проходившая по этому процессу Евгения Фигнер отделалась сравнительно лёгкой карой ссылкой на поселение. Ешмею писала она Вере после приговора, что мы идём к крещенду. Лида на житьё, я на поселение, а мистер Джек Блэк уходит на каторгу. Надо да сохранить её Бог подольше от такой напасти. Слишком тяжело расставаться с волей. Тяжело расставаться с волей. Но расставаться с жизнью ещё тяжелее. 4 ноября были повешены Александр Квитковский и Андрей Присняков. Их казнь повлекла за собой гибель Александра Михайлова. Михаил, самый осторожный и осмотрительный из всех народовольцев, желая сохранить для потомков образы погибших товарищей, отнёс в фотографию на Невском их карточки для пересъёмки. Придя в следующий раз за готовыми снимками, Михайлов попал в засаду и был арестован. Это случилось 28 ноября 1880 года. Через 4 года он умрёт в Петропавловской крепости. Лова 16. 8 февраля 1881 года Вера Фигнер по паспорту на этот раз Кахановская Быстрым шагом шла к себе на квартиру у Вознесенского моста, где жила теперь вместе с Григорием Исаевым. Холодно. Ветер швыряет в лицо охапки колючего снега. Веру пробирает насквозь. Она бежит, воротником заслоняя лицо. А настроение хорошее. Ничего не скажешь, славно позабавились. Может, это и легкомысленно. Дворник наверняка был бы против. Но дворника нет. А Андрей человек горячий, не может терпеть, когда вокруг ничего не происходит. Студенты слишком пассивны, надо их как-то расшевелить. И расшевелили. Собрали в актовом зале университета 4000 человек, и пошло-поехало. Профессор Александр Дмитриевич Городовский зачитал отчёт университетского начальства, составленный из сплошных обещаний. Студенты правы, им нужно дать больше свободы. Система обучения нуждается в серьёзном пересмотре. Всё это будет, но надо выждать, надо проявить благоразумие. И тогда-то появился этот студент на хорах. Господа! Из отчёта ясно: единодушные требования всех университетов оставлены без внимания. Нас выслушали для того, чтобы посмеяться над нами. Шум, гам, крики. Далой, тише, дайте послушать. Нечего слушать, заткните ему глотку, вещал рядом с Верой какой-то студент. Что он кричит? Вера повернулась к стоявшему тут же Суханову. Бог его знает. Суханов протиснулся к студенту. Послушайте, господин хороший, вы что? Служите в третьем отделении? Тот, увидев перед собой импозантного офицера, растерялся. Нет, а с чего вы это взяли? По манерам видно, отрезал Суханов. Ивыл жоте, что вы там не служите. Студент попятился и скрылся в толпе. А с хоров неслось: нас хотят подавить, если не насилием, то хитростью. Но мы понимаем лживую политику правительства. Ему не удастся остановить движение русской мысли обманом. Дальше пошла полная неразбериха. На сцене появляется сам Сабуров, министр просвещения. Господа, зачем же так волноваться? Далой! Вы же воспитанные люди, к чёрту! Какой-то студент подбегает к министру и даёт ему такую плевуху, что её слышно, несмотря на шум всему залу. Щека министра багровеет. На мгновение зал стихает, и столпы возникают плецо Желябова. Быстро расходимся по одному. Кейдайтон проталкиваясь к выходу. Вера спешит. До дома уже недалеко. А там жаркий камин, у Шесаев наверняка позаботился. Хорошо сесть к огню, вытянуть ноги. Навстречу идёт господин. Дорогая енотовая шуба, трость. Какая знакомая походка. Бож мой, неужели? Вера господин кидается к ней. Нет-нет, они не знакомы. Вера спешит дальше, господин за ней. Вера ускоряет шаг, он тоже. Тяжело ему небось в енотовой шубе. Вера, ну остановись, ну я тебя прошу, хоть на минутку, ведь это же ты. Вся нелепость положения в том, что признаться вроде бы нельзя, а не признаться глупо. Она замедляет шаг. Допустим, яну и что? Ничего. Господин в шубе торопится всё высказать. Я просто очень рад. Я был уверен, что обязательно тебя где-нибудь встречу. И вот. Ты очень спешишь, очень. Но в голосе её уже сквозит неуверенность. Всё-таки господин в енотовой шубе ей не совсем чужой, в некотором роде родственник, хоть и бывший. А он уже уловил её неуверенность. Да зайдём хоть на минутку в какой-нибудь трактирчик, чайку попьём, согреемся. Ну что ж, решается она. Зайдём. В трактире Алексей Викторович спросил отдельную комнату, велел подать чаю, вина, конфет и китайских орешков. Ты их когда-то любила? улыбнулся он Вере. Разве? Она такого не помнила. Сидели не раздеваясь. Алексей Викторович предложил ей снять пальто, она отказалась. Надо согреться. Здесь жарко, сказала. Ничего, пар костей не ломит. Пальтишко на ней неважное, под ним платье из сатина. Услучю не раздеваться. Как угодно, согласился Алексей Викторович. Он шубу тоже снимать не стал, только расстегнул верхние пуговицы, а шапку положил на свободный стул. О чём же мы говорили? Да, так вот, думаю перебраться в Петербург. Казань, конечно, город большой, но всё же провинция. А тут мне обещали место в Министерстве юстиции. Кроме того, девочек пора учить. Да, я тебе не сказал, что женился. Со своей женой я ещё до тебя был знаком. Впрочем, ты её, может быть, помнишь? Лиза, дочка Ивана Пантелеевича. Как же, усмехнулась Вера. Лиза верной женой и преданный друг. Алексей Викторович сделал вид, что не заметил иронической усмешки. У неё жизнь тоже, он помурчился, подумав, что, наверное, и зря сказал слово тоже. соложилось не совсем удачно. Вышла замуж за офицера, он погиб во время турецкой кампании, осталась с дочкой. Мы снова встретились. Теперь у нас есть общая дочь. Вот, он вынул из бумажника фотографию и протянул Вере. На карточке были изображены Алексей Викторович, две девочки и полная дама в мехах. Эта расплывшаяся дама мало напоминала ту затянутую девицу, которую Вера видела на балу в Казани. Между прочим, дочку я назвал Верой, сказал Алексей Викторович, пряча карточку. Иллизи, Вера нарочно произнесла это именно английским манер. Не было против? Нет, сказал Алексей Викторович. Она всё понимает. В комнате было жарко натоплено и клонило в сон. Алексей Викторович говорил тихим, печальным голосом: Маленькой Верочке нет ещё трёх гудиков, но она очень способная и смешная. Он вместе с Лизой побывал в Англии и полюбил всё английское. В Казанском высшем свете теперь его зовут Англоманом. Забавно, но он не против. Живёт он неплохо. И жалованье и доход с двух имений. Кстати, Иван Пантелейевич умер в прошлом году, но начальство затирает. До сих пор не могут забыть дело о нощенке. В провинции такие вещи долго не забывают. Вот ещё одна причина, по которой ему хочется перебраться в Петербург. Вера смотрела на него и думала: неужели этот маленький робкий чиновник был когда-то моим мужем, с которым мы говорили о Писареве и Чернышевском, с которым мечтали поселиться в деревне и устроить бесплатную больницу для бедных? Дорогая шуба, перстень с изумрудом, лицо сытое, Но до чего же он при всём этом жалок. Куда делись все эти возвышенные представления о жизни и благородные намерения, которые были ведь были в молодом человеке? И ей было жалко до слёз, что этот человек сам своими руками погубил всё лучшее, что в нём когда-то был. Алексей Викторович рассказывал, а сам всё поглядывал на Веру и думал: "Боже мой, как она плохо одета". Ботинки худые, должно быть, промокают. Пальтишко потёртое, холодное. И всё это ради каких-то несбыточных фантазий. А ведь могла бы жить в полном достатке, иметь свою семью, детей, бывать в свете. Кстати, я не спрашиваю, чем ты занимаешься, это дело твоё. Но меня вызывали в жандармское управление. Приезжал из Петербурга некий господин Судейкин, и интересовался Не знаю ли я чего-нибудь о твоём месте пребывания. И что же ты ему ответил? спросила Вера. Я ответил не знаю, что и соответствовало действительности. Впрочем, если бы знал, не донёс бы, сказала Вера. Алексей Викторович побогравел. Вера упрекнула: Как тебе не стыдно? Теперь покраснела Вера. Извини, я неудачно пошутила. Однако мне пора. Вера сказала Алексею Викторовичу: "Волнуюсь. Я понимаю, что я для тебя чужой человек, но всё же то, что между нами было, обязывает меня. Короче говоря, если ты в чём-нибудь нуждаешься, в жизни всё может быть, я будущий обеспечен, ты хочешь предложить мне денег?" улыбнулся она. "Спасибо, Алёша, я ни в чём не нуждаюсь". Спустились вниз. Алексей Викторович расплатился. Ну вот и повидались, сказала Вера на улице. Неужели мы больше никогда не увидимся, спросила он. Вряд ли, сказала она. Впрочем, ты где остановился? На Малой Садовой, дом Менгдена. Она вздохнула и переспросила: "Где?" "В доме Менгдена", повторил он. "А что, ты знаешь этот дом?" "В доме Менгдена, в доме Менгдена". Если произойдёт то, что задумано, сказать ему, чтобы он оттуда съехал. Но это наведёт его на разные ненужные размышления. Но если с ним что-то случится, сможет ли она себе простить? И всё же нет, она не может рисковать делом. Она не щадит ради этого дела себя, не щадит своих товарищей, не имеет права щадить и других. Нет, не знаю, сказала она. Прощай, Алёша. И без лишних церемоний повернулась, пошла, не оглядываясь своей торопливой походкой. А господин в енотовой шубе стоял и глядел ей вслед, и вспоминался ему чужой город, маленькая группка воздушных созданий, которые шли, распевая тонкими голосами вперёд, без страха и сомнений.